Глава 22. Откуда святые получают власть над демонами и откуда истинное очищение сердца? Исповедующие истинную религию люди Божии изгоняют враждебную и противную благочестию воздушную власть посредством заклинания о умилостивления, и побеждают искушение враждебной силы посредством молитвы, но молитвой не ей, а Богу. Она побеждает или подчиняет себе всякого не иначе, как общением во грехе. Потому и сама побеждается именем того, кто принял на себя и представлял собою человека без греха, чтобы в этом священнике и в этой жертве получалось отпущение грехов, то есть через посредника между Богом и людьми человека Христа Иисуса, через которого мы примиряемся с Богом по очищению от грехов. Ибо людей от Бога отделяют грехи, очищение от которых в настоящей жизни происходит не по нашей добродетели, а по божественному милосердию, по божественному снисхождению, а не по нашей власти. Да и сама добродетель, какова бы она ни была, хотя и называется «нашей», подается нам божественной благостью. Мы много бы приписали себе в этой плоти, если бы наша жизнь к отделению ее не была делом милости. Для того и дарована нам посредникам благодать, чтобы оскверненные плотью греха мы очищались подобием плоти греха. Этой божественной благодатью, которую Бог явил к нам великое свое милосердие, Мы водимся и в настоящей жизни через веру, и в будущей достигаем полного совершенства через лицезрение самой непреложной истины. Глава 23. О началах, от которых по учению платоников зависит очищение души. И Порфирий говорит, что божественными оракулами Дан был ответ, что мы не очищаемся телетами Солнца и Луны, так что из этого девидно, что человек не может быть очищен телетами никаких богов. Чьи в самом деле телеты очищают, если не очищают телеты Солнца и Луны, которые считают в числе главных небесных богов? Тем же Оракулом, говорит он далее, было сказано, что очищать могут начало, Сказано, вероятно, для того, чтобы, услышав, что телеты Солнца и Луны не очищают, не подумали, что очистительную силу имеют телеты какого-нибудь другого Бога и толпы многих. Мы знаем, о каких началах говорит этот платоник. Он говорит о Боге Отце и Боге Сыне, которого по-гречески называют «умом» или «мыслью Отца». О Духе же Святом он или не говорит ничего, или же говорит весьма туманно, потому что кого он подразумевает под средним, между тем и другим, не понимаю. Если бы, рассуждая о трех главных субстанциях, он подразумевал, подобно плотину, под третьей природу души, то, конечно, не назвал бы ее средним между тем и другим, то есть средним между отцом и сыном. Ибо плотин природу души ставит ниже ума Отца, а Парфирий, говоря о среднем, ставит его не ниже, а между ними. В этом случае он говорит, несомненно, о том, что мы называем Духом Святым, Духом не только Отца и Сына, но и их обоих, говорит так, как думал или и хотел думать. Ведь философы выражаются языком свободным, и в трудных для понимания предметах не боятся оскорблять слух благочестивых людей. Нам же следует говорить сообразно с правилом веры, чтобы произвольным употреблением слов не породить нечестивого мнения о тех предметах, которые ими обозначаются.